День девяносто шесть. Первый день в Маракеше. Денис заболел. На вокзале мы немного освежились в местном туалете. Пока я плескалась, рядом курила женщина Лилипут. Пауло поехал дальше, в Эссуэйру, а мы ждали ответа от Мухаммеда, нашего каучсерфера из Маракеша. Он сказал, что будет ждать у вокзала. Еще написал Пауло, который восхищался автобусной компанией Супротур. После слаг любой автобус казался ему лимузином премиум-класса. Мы двинулись на вокзал. Розовый цвет Маракеша усилился в лучах восходящего солнца. Мухаммед встретил нас на машине у автостанции, и мы поехали домой завтракать. Мухаммед оказался очень приятным парнем. Так же, как и я, он предпочитал мясу, овощи и сладости и мог сыграть на гитаре хит N' Roses» «Knocking on Heaven's Door». Мухаммед встречался с русской девушкой Дашей. После завтрака мы поехали гулять в город. Сначала в сады Минара, где в огромном бассейне лениво шевелили плавниками отъевшиеся на хлебе рыбы. Везде росли оливы. Под ними сидели люди. Что-то пили, ели, общались. Некоторые даже импровизировали, используя табуреты вместо барабанов. Жара стояла жуткая. Пейзаж немного освежали заснеженные шапки атласских гор на горизонте. Лежа в тени олив, Дэн почувствовал себя неважно. После ночной поездки он был совершенно разбит и даже поспал пару часов перед прогулкой. Но это, видимо, не помогло. Когда мы поехали на самую известную торговую площадь в Маракеше, Дэну стало совсем плохо. Конечно, мы вернулись домой. К тому же на вечер запланировали щи и блины в русском стиле. Уложив Дэна спать, мы с Мухаммедом отправились в магазин. Ходили долго, рассказывали друг другу разные истории и искали мороженое. Когда вернулись, Дэн не спал, волнуясь, куда мы запропастились. Только после того, как я вручила ему апельсин с двумя листиками, Дэн окончательно успокоился и уснул как дитя. Между тем мы с Мухаммедом приготовили суп и блины. Дэн спал. Мы подождали немного и решили поесть без него, так как было уже довольно поздно. Поели. Дэн спал. За разговорами мы не заметили, как наступила ночь. Мне показалось, что Мухаммеду необходимо кому-то излить душу, поговорить про Дашу, да и вообще. Иногда очень важно, чтобы нашелся тот, кто сможет выслушать и сказать «не переживай», «Ты все делаешь правильно». Вот я и слушала. К часу ночи проснулся Денис. Я накормила его супом, и мы легли спать. Мне всегда было сложно объяснить, почему я так странно себя чувствую, когда Дену становится плохо. Мне очень не хотелось, чтобы он оставлял меня одну. Но в тот вечер я так и не смогла облечь свои ощущения в слова.